Глава 19. С рассветом разведгруппа вышла к побережью. Поросший густой травой обрывистый берег отлично скрывал бойцов и офицеров, но лишь до тех пор, пока не лежали. И лежать им предстояло до позднего вечера, пока не появится возможность подойти к морю незаметно для патрулей, исправно обходивших береговую линию. Потайной ход начинался в прибрежной скале. Днем, как и вчера, эскадра бомбардировала форт. К сожалению, гораздо эффективнее Во всяком случае ответные выстрелы звучали и реже и слабее. Да, был потоплен один корабль, еще два задымив вышли из боя, но было ясно, надолго галлицев не хватит. Когда солнце уже клонилось к горизонту к эскадре, прекратившей бой отошедший на пару миль от берега, присоединился еще один корабль. Господин адмирал, набравшись наглости, спросил Жан: "Это кто приплыл?" "Плавает дерьмо", автоматически ответил Дежаме. Потом вспомнил, что разговаривая с быдлом да ещё сухопутным, собрался продемонстрировать класс владения специальной военно-морской терминологией, но сдержался. Не хватало еще на шпак и силы тратить. С другой стороны, именно этот шпак здесь и сейчас был главным. Эта идея потребовала осмысления, после которого было принято мудрое решение: пока нахал не бить и даже ответить, вдруг знанию чем и поможет. Легкий фрегат, судя по вымпелу почтовый. С прибывшего корабля спустили шлюпку, которая направилась к другому. Подзорную трубу было видно, что помимо гребцов, в ней сидели еще три человека, в том числе двое в зеленых плащах магов. "Отправились на доклад командиру из прокомментировал Дежаме. "Это есть флагман?" спросил Жан. "Он самый, галеон-император, единственный серьезный корабль в этом гадюшнике. господи. Да если бы у меня был полный гарнизон, мы эти пшнявы давно бы уже разогнали, а так в крепости лишь один маг и тот врач". С другой стороны, потому и прозевали нападение Твердо знали, что главный суда островитян стали в доки, но сейчас у противника два мага флота и два полковых, так что долго нам не продержаться. Не хочу вас расстраивать, господа, но боюсь, прибывшие манги положение крепости не улучшат. Собственно, ради них мы здесь и находимся. Вероятно, завтра с утра не отправится к Камьену. Надо готовиться к их дружеской встрече. Это если отправится, а если хотя бы денек повоюют здесь, завтра Коле будет взят, прорычал в бессильной злобе ДЖМ. С императора Просимофорили, послание трепетовали, с ближайшего к берегу корабля. "Всем капитанам, старшим офицерам и магам прибыть на флагман", прочитал адмирал. "Отлично. Значит, сегодня, господа офицеры, по традиции пьют перед решительным штурмом, а мы прохлаждаемся на бережке в компании гражданских штафиров. Как только стемнеет, вы пройдете к подземному ходу. Мои люди пойдут с вами, поверьте, нехорошие бойцы. А ты сам, полицейский, боишься повоевать?" Голос адмирала звучал откровенное презрение. Но Жан на него не повелся, на войне у каждого свое место. Со мной останутся два человека. все стемнело. Тама, проводите господ офицеров. Один вопрос, ваша милость. Чем меня так тряхнуло, когда я вытаскивал вас из кареты? Тряхнуло? Это ты скажи, почему ты еще жив? И дежаме отвернул камзол на внутренней стороне, которого синей искрой сверкнула голубая звезда, высшая награда дворян королевства Галлии. Одно из ее свойств только награждённый может дотрагиваться до нее без риска для жизни. Но обсуждать этот казус уже не было времени. Отряд ушел, а Жан и двое солдат прошли к расположенной неподалеку деревушке. Горящий возле одного из домов лампа, по-видимому, использовался с строветянами как вспомогательный маяк. Около деревни на песок был вытащен ялик. Ушлые крестьяне сняли с него весла, но та самая едва не всполившая Жана подзорная труба помогла выяснить, куда их прятали. Две деревенские шавки попытались отогнать разведчиков, но два снайперских выстрела из лука помогли сохранить сон хозяев. Для да их жизни заодно. Дело надо было довести до конца любой ценой. Едем к императору. Вон тяги. Все, разговоры кончились, началось дело. За день адмирал подробно описал, где на кораблях расположены крейдит-камеры, как организован караул и сообщил много других интересных сведений, известных каждому моряку, но совершенно новых для сухопутной крысы. Все же пришло время ими воспользоваться. Черный Сеулов флагмана постепенно приближался. Все, наконец добрались. Теперь главное подняться на борт. Изначально планировал забраться по якорной цепи, что изрядно повеселило господина адмирала. Не цепь, а канат толщиной с не самое тонкое дерево, мокрое и скользкий, уходил в клюс. Влезть туда взрослому мужчине, если только в крысу превратиться. Но он же и подсказал путь, благо среди специфического арсенала разведчиков нашлась кошка, с помощью которой было удобно залезать на стены дома. Да мало ли куда им приходится пробираться. Так что бросаем ее на нос галеона, с которого обильно свисают веревки, звучно именуемые такелажем, и вперед. В смысле наверх, но в начале. Возвращаться на берег, ждать у той же деревушки, себя не обнаруживать. Если до рассвета не вернусь, уйти в лес за дачей выжить, вернуться к своим и доложить о том, что здесь было. А ты, командир, выполнять. И последовала одна из любимых присказок сержанта, никому непонятный, но прекрасно стимулирующий к выполнению приказов. Ялик бесшумно отплыл. А сержант, словно обезьяна, ловко взобрался на корабль. Так что у нас здесь? Мам, дорогая, картина, представшая перед выглянувшим над палубой жаном, была живописной, но вряд ли способной вдохновить кого-нибудь из маринистов на создание шедевра. Перед ее взором белели две голые задницы. Ну да, адмирал же говорил, что нос корабля как раз гальюном и называется. Он только не сказал, что используется он именно как гальюн. В палубе пара дырок, куда бравы моряки облегчаются, а всё ненужное летит напрямую в синее море. Удобно, конечно, вот запашок вокруг. Дождавшись, когда орлы оденутся и уйдут, Жан забрался на палубу гальюна. Черт, кажется, во что-то вляпался. вот ведь романтика моря, прости, господи. Интересно, на корабле такая же вонь? Ничего, заберемся, узнаем. А пока тихонечко сядем у стеночки с мудреным названием, в тени едва отбрасываем в свете молодого месяца, Подождем. На выходе с гальюна дверь ведет на нижнюю палубу, как там ее адмирал называл. Да хрен с ней с названием, главное туда попасть, именно там наша цель. За дверью должен стоять караульный. Снять его не проблема, только если его пропажа обнаружится раньше времени, в принципе, не страшно, дело будет сделано, но вот с корабля можно уже и не выбраться, а жить хочется, сил нет как. Так что не спешить. Должен же кто-то еще сюда зайти. Место же такое для регулярных посещений предусмотрено. О, еще один клиент в белом исподнем, как и мы. Надо брать. Судя по поспешности, бедолага в этот момент, думал лишь о том, как успеть качку, потому и не заметил, как метнулась к нему бесшумная тень. Сильная рука зажала рот, острая боль пронзила шею. На мгновение, и все кончилось. Теперь спешим раздеть беднягу, тело заبرد, переодеть в его шмотки. Божно, ну они и воняют, зато сухие. Крауль не заметил ничего необычного, выбежал моряк, сделал свои дела, вернулся. Да и запах еще с собой принес, так что нечего там рассматривать тот не тот, ну его. И так пост самый гнусный достался, скорее бы вахта закончилась. А Жан, спокойно пройдя мимо, направился дальше. туда, где, по словам адмирала, располагалась круит-камера. Проще говоря, пороховой склад. И это помещение уже охранялось серьезно. двое вооруженных моряков стояли, внимательно посматривая вокруг. Всё-таки осознание того, что за твоей спиной гора пороха, здорово дисциплинирует. Незаметно пройти мимо них дел безнадежное. Придется сгасить, но не сейчас и не этих. Надо дождаться смены, чтобы получить 4 часа фура на злодейство и возвращение на берег. А пока спрячемся в закутке. Благонарод спит, а нас не беспокоит. и займемся делом. Жан снял с шеи медальон. Последний из трех, добытых у убитых им магов в том страшном ущелье близ деревушки Фаж. Первые два спасли крепость СНБА. Этому предстояло спасти Амье на той калеев придачу. Надо лишь его перенастроить, сделать так, чтобы он взорвался от любого заклятия, что будет применено поблизости. Год назад радиус был 5 метров, сейчас удалось расширить до 50. Только собраться аккуратно, не торопясь перенастроить в амулет-конструкты. Это колдовать мы не можем, алчужи вот чужие и изменять запросто. Господи, не дай ошибиться. Так, так, еще вот так. Линии меняли направление, цвет. Как это получалось Жан пока не мог объяснить, маловато было времени на исследования, приходилось брать практикой. Ну вот, кажется, нет. Вот здесь чуть подправим. Да, дело сделано. Если сейчас кто-то из господ магов или просто дворян решит похвастаться умением колдовать, Кирдык однако будет. Большой такой, громкий, благо благокруит камера вот, она рядом. А пьяные песни из офицерской кают-компании слышны на всю акваторию. Стараются господа надираются перед завтрашним боем со всем рвением и прилежанием. Но, может и не выйти ничего грандиозного, лишь оторвет руки, ну еще чего-нибудь наглому горе диверсанту. Потому что стены, нет, нет, нет, переборки. Конечно, переборки крепкие, не факт, что через них сдетонирует порох. Так что надо медальон занести внутрь, обязательно внутрь, тогда уж рванет без вариантов. Вот и смена, лишь бы не заметили. Жан вжался в свой закуток. Ого, а воняют морские волки конкретно. Ну да это их проблемы, нам их нюхать не интересно. Наконец сменились, все стихло, можно начинать злодействовать. Караульные увидели, как нетвердой походкой к ним идет расхристанный, одетый лишь в исподний моряк. Ну а кто еще может ходить по кораблю в таком виде? Лишь свой брат-матрос, которому завтра выпишут господа офицеры не менее полусотни горячих. И правильно, напился, лежи, получай удовольствие, не болтай себе и дел, да еще у охраняемого помещения. Стоять, пьянь, строго приказал один из караульных. Хотел сказать что-то еще, да не успел. Пьяница внезапно рванулся, словно размазавшись в воздухе, возник рядом и нанес два точных удара кинжалом, потом для верности еще два. Все. Так, теперь дверь, закрыта на замок, не беда, был в клесоне соответствующий курс. Небольшой, но очень запоминающийся отмыч и с собой предусмотрительно захваченный. Предмет в деле разведки и диверсии полезный. Так, так, ага, еще немного есть. С щелчком душка раскрылась. Кладем медальон между бочек с порохом. Сделано. Теперь рванет то к Хана кораблю, однако. Все, осталось скрыть следы и свалить с обреченного судна. Ну, как скрыть? Трупы двух караульных не спрячешь, но замок закрыть надо. Бог даст, и не поймут островитяне, что кто-то в круит камере побывал. или хотя бы не сразу поймут. И трупы посадим вроде как присели бедолаги отдохнуть. В последний раз, ага. Теперь можно назад, в смысле на гальюн. Караульный привычно брезгливым взглядом проводил очередного бедолагу, держащегося за живот. Прощай, дорогой. Теперь только на небесах увидимся, или в преисподней, как уж там небесный канцелярий решит. Надеюсь, не скоро. Спустившись по идущей от кошки верёвки, сержант погрузился в воду. Когда-то Боря Воронин был неплохим пловцом, но у на ажана ажана Об этом осталась лишь память. За все время в Новом мире плавать ему было просто негде. Сейчас пришлось. Холодная вода обжигала, дыхание сбивалось, но через какое-то время дело наладилось. Грибки стали уверенными, ноги заработали в нужном темпе, и вода уже не жгла, а приятно холодило разгоряченное тело. А воздух. После духоты и вони корабля солёный, ядрёный, вольный морской воздух казался дыханием самой жизни. Было удивление легко, и с каждым грибком росла уверенность в удачном завершении авантюры. Жан подплыл к ближайшему от императора кораблю. Сейчас, пока все командиры и маги на флагмане, надо заставить магов применить какое-нибудь заклинание. Ну как? Да запросто сделать громкую пакость. Тогда наверняка кто-то захочет посмотреть, что произошло, зажжёт магическую люстру, а мульт сработает со всеми неприятными для островитян последствиями. И такая пакость была приготовлена. Еще вам Ени де Савьер сделал взрывающийся амулет, активировать который мог любой простак. Достаточно было повернуть маленький рычажок. Что интересно, взрывался мулялет не сразу, а как уверял господин Мак через полчаса после активации. Магической энергии, или что на там такое есть, де Савьер закачал в амулет не слишком много. Он, собственно, являлся лишь детонатором. Только Жан не решился использовать его на императоре, как прибор неиспытанный, непроверенный. А вот для данной задачи он подходил. заодно испытание пройдет. Достав кинжал вогнал её между досок борта около кормы, примерно там, как, сказал адмирал, на небольших кораблях размещали круит-камеры. Чем черт не шуй, та вдруг с В результате нешибко надежная конструкция получилась, но для данного дела годилось. Теперь активируйте амулет, повесить на кинжал, и можно делать ноги с мыся руки. В общем, плыть подальше побыстрее, держа направление на огонек той деревни, откуда угнали ялик. Амулет до Савьера взорвался минут через десять. Если бы Жан использовал его на императоре, сейчас плавно летел бы навстречу с высшим судьей. Никакой порох, естественно, не сдетонировал, но цель была достигнута. На флаг бы не заинтересовались, запустили казаклятие свет и корабль разорвало пополам. Пламя, ванувшееся в небеса, грохот могучего взрыва заглушивший предсмертные крики жертв. И все стихло. Лишь небольшие обломки еще недавно прекрасного судна догорали в по-прежнему величественном в своем спокойствии океане. А Жан направился к берегу. И чем дальше плыл, тем яснее понимал, что выйти на берег ему, скорее всего, не суждено. Та самая вода, что еще недавно лишь приятно холодила, сейчас высасывала тепло, силой само желание жить. А Жан-Слон вновь попал на тот плац академии Марле, где над ним проводили обряд лишения дворянства. Та же боль, всепоглощающее чувство безнадёжности. Тогда спасло чудо, ему удалось создать свое заклятие, но океан не человек, на него магия не действует, ему вообще все равно. Так что, конец. умереть второй раз, больше никогда не увидит сына? Сын. Сыну нужен отец. Он не смеет оставить сына без отца, он не смеет сдаваться. И из последних сил уже ничего не чувствую, ничего не соображая, но Жан плыл на этот бесконечно далекий огонек. Сколько осталось? Мили, полмили? Ночь и море искажали перспективу, не давая оценить расстояние. Вдруг рука коснулась дна. Жан встал, сделал шаг и упал, в последнем отблеском сознания заставив тело падать на спину, чтобы не захлебнуться. Он уже не видел, как к нему бежали товарищи, не чувствовал, как несли на берег. Перед мысленным взором возник знакомый тоннель света. «Все?»